Глава двадцать Дикий. «Так вот ты какой!» Ухмыляюсь и сканирую его взглядом еще раз. Помотанный жизнью мужик с сединой на висках. Гугл сказал, что ему сорок два, а выглядит на все пятьдесят. Под кого мило свою дочь подкладывает? Да он ей в деды годится, а не в мужья». «У них разница двадцать с чем-то лет. Ненормальная вообще». «Рискнул и все же приехал?» «Канадец явно не знает, что делает». «Было бы странно проигнорировать тот ответ на звонок». «Окидывает меня подозрительным взглядом». «Ой, ну хорош!» — кривлюсь. «Я тебе тоже не особо рад». «А нахрен позвал?» Огрызается он, засовывая руки в карманы. Слишком уверен в себе. Некоторых людей именно это качество и губит. Провоцировал, опираясь рукой от дверной косяк. Судя по тому, что ты стоишь здесь, провокация удалась. «От жены моей руки убери!» — выплевывает. «Начнем с того!» От одного слова «жена» я прихожу в бешенство что она тебе не жена, да, невеста, но не жена, она с тобой быть не хочет. Он усмехается и делает шаг вперед. Уверен? Вика без ума от меня. Просто немного разнервничалась перед свадьбой, вот и уехала. Ты ко мне близко не подходи, щурюсь, а то вдруг ты с ежевики на меня переключишься. Стоять перед мужиком в одном полотенце не самое приятное, но пусть знает, на кого его невеста променяла. Настолько без ума, что отдалась мне, бросаю главный аргумент. Почему я его вообще избить не могу? Да поджопник обратно в свою канаду дать. Ах да, последствия. Я бы с радостью размазал его рожу об стену, но пока держусь. К тому же сам предложил ему приехать, чтобы разобраться по-мужски. Мужчина Викиным представился, чтобы отвалил от нее. А если захочет переговорить с глазу на глаз, адрес дал. Но не думал, что приедет. Уверен был, что забоится. А тут на тебе. «Что ты сказал?» — округляет от удивления глаза. «И, и это все?» Единственное, что его задевает, что Ежевика уже не девственница, даже не то, что по телефону я представился ее мужчиной, и она не хочет с ним разговаривать, заботит только то, что девчонку тронул. И хоть это не так, его растерянность доставляет мне внеземное удовольствие. Она как раз была в душе, когда ты звонил. После того я не успеваю договорить. Ухмылка сама расплывается по лицу, когда жених ежевики хватает меня за шею, рывком притягивает к себе и бьет своим лбом о мой. А все же он по мужикам. Зря я перед ним в одном полотенце стою. Главное, чтобы не упало. Не хочу, чтобы за мной потом фанат бегал. — Слышь, ты! — Рычит он. Улыбаюсь, как дурной. От того, что он в бешенство пришел. Хоть не один я буду беситься от жажды раскрасить его морду. Радуйся, но недолго. Я ее заберу, понял? Если уговоришь, забирай. Кидаю спокойно. Но вряд ли получится. Она же тебя в черный список кинула. А мне тут передали, как ты вкусно злишься. Уверен, что девчонку в жены хочешь. «Да простит меня ежевика. Сделаю ее немного грязной и неприличной девчонкой. Но потом спасибо скажет, что мужика от нее отвадил. Ложь — фиговый инструмент. Но мне так нравится издеваться над этим бизнесменом. Хватаю его за запястье и рывком убираю руку со своей шеи. Еще б меня мужики лапали. Только женскому полу можно». Только Вике, пока я тебе делаю предупреждение. Улыбка сама пропадает с моего лица. Хватит веселиться, дикий. У тебя голову рвет, когда дело мелкое касается. Держись от нее подальше. Замуж она за тебя не выйдет. Хоть обделайся. Можешь спросить у нее. Но свою женщину я тебе не отдам. Да, спасем ежевику. А потом будем думать, что делать с моим зверским аппетитом в ее сторону. «Уверен», — вытирает свою ладонь, которая держался за меня, свой галстук. «Брезгливый гад. Плюнуть ему в лицо, что ли? А потом драка. Надо уточнить, что мне будет за избиение иностранца. Суд? Блин, мороки всей это не хочу». Мужик лезет рукой во внутренний карман пиджака и достает оттуда какие-то мятые бумажки, кидает их мне, и я без проблем ловлю. Это еще что за фигня? Его страховка, которой он воспользуется, если я сейчас дам по его яйцам за наглость, разворачиваю и слышу победный голос канадца. «Не хочу тебя разочаровывать, но...» Поднимаю на него взгляд. Выгибаю вопросительно бровь. Она подписала контракт на брак на пять долгих лет. Ты еще уверен, что она твоя женщина?